На этой дороге мне встретились два практически готовых каменных блока, которые так и не были использованы по назначению. Возможно, они были выполнены с нарушением технологии или просто служили учебным материалом для учеников. На их поверхности зияет множество отверстий, расположенных совершенно хаотично, без какой бы то ни было упорядоченности. На одном из этих блоков мое внимание привлекло одно отверстие. Было очевидно, что оно оказалось заброшенным, потому что в нем застрял обломок сердечника бура. С тех пор он успел обрасти камнем и покрыться известняком. Вокруг многих отверстий видны царапины от бура, что указывает на промахи и ошибки бурильщиков. Возможно, здесь работал какой-нибудь новичок. В хатуше применялись другие породы камня, чем в Абушире. В Абушире обычно использовался диорит. Он относится к группе пород, известных под общим названием магматитов, вулканических пород. Это серовато-белый камень глубинного залегания, Для него характерна необычайная твердость, устойчивость к внешним воздействиям и ветровой эрозии. Для бурения отверстий в диарите необходимо очень высокое давление и алмазные буровые коронки, которые были не нужны в хатуше, где преобладал мягкий известняк. Тем не менее, есть все основания говорить, что еще за несколько тысячелетий до официального изобретения Альфредом Брантом в 1876 году колонкового бурения были давно известны технические принципы, лежащие в его основе. Забытая культура Аксума Хорст Дункель Выход в свет книги Грехема хэн Стражи «Стражей священной печати» сразу же поставил эфиопский город Аксум, где, возможно, хранятся остатки исчезнувшего ковчега завета, центр внимания широких кругов публики, интересующийся подобными реликвиями. Но ковчег отнюдь не единственная загадка, которую таит Аксум. На окраине этой древней столицы империи Аксумитов расположен дворец царя Калеба, возведенный в VI веке нашей эры когда мы в январе 1995 года очутились среди развалин стен древней резиденции монарха, расположенной на холме. Они поначалу не произвели на нас особого впечатления. Однако мы все же нашли в городе кое-что любопытное, спустившись по крутой лестнице в подземные переходы и покои. Стены и перекрытия их были сложены из больших каменных блоков, обработанных настолько тщательно, что они держались без всякого строительного раствора. Отверстия в стенах подземных покоев вели вытесанные из цельного гранита блока, церкофаги, в которых, как считается, хранились мумифицированные тела умерших царей. В маленькой камере, попасть в которой можно было только через почти прямоугольную дыру, мы наконец наткнулись на продолговатую каменную колонну. В этом каменном блоке не было ни отверстий, ни выемок, но когда мы постучали по нему, он откликнулся голким эхом, словно был внутри пустым. Нам рассказывали, что по преданию общая протяженность этих древних подземных переходов